Когда начальник разведки с бойцами отошли на приличное расстояние, московский гость спросил, играя с желваками. Это у вас всегда так и с дисциплиной? И что это, сержант, на меня так окрышился? Мы вроде из одного ведомства. — Нет, вы из разных, — ответил вместо славы Белобородько. — Он из того ведомства? что за полтора месяца четыре сотни километров по лесам и под бомбами отмахала, кровь свою проливая. А вы, не в обиду, будь вам сказано, из того ведомства, что его проверять приехала Как он ее проливал? С должным воодушевлением, а как? И мой вам совет, как старшего товарища по партии, не рубить с плеча и не делать поспешных выводов. «Кстати, если вы про мою компетентность задумались, то, смею вас уверить, она достаточная. На фронте я с пятнадцатого года, и кабы не попотчивали меня с Легой по голове в двадцать четвертом. Глядишь, и див комиссаром сейчас был. А так...» — Валерий Иванович снял очки и показал их чекисту. «Без них и заголовки вправде прочитать не могу». Так что знаю, о чем говорю. — Надо же! — изумился Вячеслав. Чекист наш смутился. Может, зря мы на него так накинулись. Молчание молчании командиры пошли дальше по улице. Лейтенант госбезопасности выглядел сконфуженным, а комиссар и командир партизан не хотели продолжать беседу в таком тоне. — Прошу извинить, товарищ батальонный комиссар. — неожиданно сказал Новиков, остановившись. — Был неправ. И обещаю, что отныне не буду рубить с плеча. — А вопрос задать можно? — Конечно, Сергей Афанасьевич. Это же ваша работа. Вопросы задавать и ответы на них находить. Белобородька вернул очки на переносицу. — Я про бундирование разведчиков ваших. Очень уж необычное. Ни на наши ни на немецкое не похоже, и лохматушки эти. Он покрутил рукой в районе своего плеча. А это спасибо товарищам из спецгруппы. Поделились образцами. У них, конечно, качество другое, фабричное, но и мы не лаптем щи хлебаем. Если хотите, можем в мастерскую сходить, где наши шорники сидят. — говорил комиссар с искренним энтузиазмом и неподдельной гордостью за свои успехи. — Жаль, что войска такую удобную маницу не поставляют. Но мы, как видите, и сами справляемся. Думаем, как с другими партизанами связь наладим, поделимся и с ними. — Вячеслав Сергеевич, — обратился чекист к Трошину. — А кабура, у вас, надо понимать, тоже нового образца. Он показал нависевшую на ремне у партизана открытую кобуру, в которой пистолет удерживался только тонким ремешком. — Очень уж высоко она закреплена, а пистолет не выпадает? — Да, нового. Пистолет не выпадает. Я имею в виду при разумном применении. — Советую вам свою на такую же поменять. — А почему? — Это сейчас объясню. Слава показал нависевший на боку Новикова ТТ. — Иваныч, сигнал подашь? — А то. — Готовы, товарищ лейтенант? Комиссар улыбнулся. Видимо, ему довольно часто приходилось выступать судьей в таких своеобразных соревнованиях, и ему это нравилось. — Чему? — Пистолет по сигналу доставать. — А, готов. — О, плечи-то сразу расслабил, — отметил бывший майор. — Сразу, беда, с пистолетом не новичок. — Но до Сергеича ему надо полагать далеко. — Начали! — выкрикнул Белоброводька. — Надо отдать должное. Новиков действительно был не новичком в обращении с пистолетом но лишние 15 сантиметров, что его рука шла к оружию, необходимость открывать клапан, придерживая ерзающую на двух шлевках кобуру, и лишние сантиметры на возвращение оружия на прицельную линию сложились в ту самую секунду, за которую Вальтер Трошина успел замереть точно напротив лица чекиста. Лейтенант все понял, и вести дальше свое оружие, находящееся в этот момент в районе пояса, не стал. «Впечатляет!» — констатировал он, вернув ТТ в кабуру. «Давно тренируетесь, товарищ Трошин?» «Месяц!» Ого, Неплохо для такого короткого срока! А зачем вы второй рукой за пистолет беретесь?» «Стойка более жесткая получается!» «А как же огонь переносить?» «А вот так!» Вальтер снова оказался в руке у Вячеслава, и он показал, как будет переносить огонь с одной цели на другую. «Я пока еще не очень опытный стрелок, потому и вторую руку использую. Мышечная память пока не выработалась, чтобы одной рукой такие же результаты давать. Пистолет снова нырнул в кобру. «Там...» «На самом деле, еще одна хитрость есть», — добавил комиссар. «Кобуру под конкретный пистолет формуют из мокрой кожи, так что держится надежно». «Похоже, наше небольшое представление немного расслабило лед. Хотя расслабляться не то что рано, а и вообще не стоит. Уж на что с мужиками спецгруппы отношения хорошие были» а все равно недоговоренности и недомолвок хватало, но там масштаб другой был с кем не поговоришь обязательно что то новое узнаешь даже шутки иногда были непонятными без специального объяснения они смеялись как будто говорили о вещах обыденных и привычных одно присловие оставайтесь с нами чего стоит антон тогда немца вырубился этими словами А Люк очень веселился их услышав. Я же, пока мне не объяснили, что так на английском радио диктор прощается в конце выпуска новостей, ничего не понял. Занятый подобными мыслями, Слава не заметил, как они дошли до района, который партизаны между собой называли хозяйственный Несколько сараев, стоявших вдоль проходившей тут же узкоколейной железной дороги, На которой как раз и тренировались подробники Нечаева, использовались бойцами отряда как мастерские. Вячеслав Сергеевич, а это, кажется, по твою душу. Комиссар показал на выскочившего из одного из таких цехов пожилого бойца, который, заметив командование, поспешил навстречу. Металлисты? Они. Самойленко у них сейчас за старшего. — Давай подойдем, Иваныч. Им время сэкономим, и гостю, будь он захочет, производства покажем. Седой боец, запомнившийся Трошину, по растрогавшей тогда всех встречах с комиссаром, остановился и по Уставнову, поприветствовав командиров, заговорил. — Товарищ командир, ну избавьте вы меня от этого шибко умного. Да ему хоть кол на голове тише, а все бестолку. — Я ему про одно, а он мне про другое. — Погоди, не тараторь. В чем проблема-то? — Да я про студента этого, — спрятал руками Самойленко. — Я его крупщиком поставил, а сам там кое-чего отремонтировать, вооруженнику взялся. — Так он, смотрите, чего учудил. На черный, отъевшегося за годы работы масла... В ладони старого мастерового лежали два небольших кусочка металла. — Ну и что не так? — Да он своей бригаде сказал, в половину рубить, — возопил Самоленко, А зубило всего три. — А он объяснил, зачем? — спросил Трошин. — Да что то там про науку бухтел. — Пойдем разберемся войдя в полтемное помещение мастерской они замерли оглушенные со всех сторон стучало скрежетало и визжало